Глава 12. О загадочной троице, о выборе павлини и не случившейся встрече с офицером Заремной. Завтракали мы ясным днем. Обычно в это время я зевала на парах в университете или собиралась обедать. Но вариант с поздним подъемом мне нравился больше. Никто не будет, не стаскивает одеяло, не кричит «Ева, быстрее, ты опаздываешь!» Парни набрали еды на подносы, но почти не ели. Зевали, подначивали друг друга, ждали командира, который отправился на отчет к квестору. После вчерашнего я была задумчивой и рассеянной. — Ева! — Джок наклонился ближе, басильковые глаза сверкали любопытством. — Говорят, ты в душевой была с Диего? Я чуть не поперхнулась соком, но постаралась ответить ровно. — Да, встретились случайно. Я уже выходила, а он мыться пришел. «Слушай, а зачем ты купалась в мужской душевой?» Я отставила чашку, чтобы не расплескать. Промокнула губы салфеткой. «В каком смысле мужской? Она единственная на этаже?» Прежде чем туда зайти, я дважды обошла весь корпус и спросила какого-то сотрудника в коридоре, есть ли отрядные душевые. Он сказал «нет». Конечно, неприятно обнаружить, что отдельных женских помещений для купания не существует, но нас и было-то всего двое с Мирабеллой. Вряд ли что-то отдельное построили бы. Да, у нас в корпусе только одна душевая, общая. Бросил подошедший к столику Диего. Выглядел он удивительно свежим и, в отличие от нас всех, в форме. Только верхние две пуговицы кителя расстегнул, открывая воротник тонкой белоснежной сорочки. Мирабелла ходит в женский сектор полицейской академии, прямо через двор. Продолжил старший Фавора, усаживаясь за стол и небрежно забрасывая руку на спинку моего стула. — И дежурный должен был тебе это сказать. После твоего зачисления я провел разъяснительную работу с командирами, объяснил, что ты человек, и с тобой нужно аккуратно. Но кто-то из рядовых копперов... Решил, что шутка будет не опасная, и не удержался. Вчера он видел, что я перепугалась, но насколько я старательно скрыла. Если Диего еще в первый день всех предупредил, чтобы меня не трогали, он был уверен, что я изображала перед ним страх и провоцировала на защиту, играла с ним и пыталась соблазнить? Но для чего? А меня просто разыграл один из полицейских, и если бы я гордо прошла мимо компании, Никто бы не посмел меня остановить? То есть я зря тряслась в душе? Или нет? Веселый в казарме шуточки. Ай, правильно. Нечего Еве по улице тащиться. Одобрительно прогудел Буч, подсовывая мне булочку. Он явно не понимал, в чем сыр-бор. Ну, пошла помыться. Ну, встретила там командира. И что? Будем вместе ходить в душ. Нечего тебе стесняться. Чего мы там не видели? «Ничего», — огрызнулась я, выпрямляясь на стуле. «Ничего не видели и не увидите. Даже Мирабелла в Академию ходит, хоть и оборотень». «Мирабелла бегает, чтобы не сорваться и не соблазниться на нескольких из разных отрядов, не спровоцировать потом драки. Ты же не такая. Хочешь, вообще отдельно командой мыться будем?» «Я буду ходить в другой корпус». Сказала я, устав спорить. Неужели он не понимает, что само предложение странно? С силой воли я укротила желание возмущенно высказаться о вчерашней подставе с купанием. Мне ничего не разъяснили. Да, но я их и не спрашивала. Даже к Мирабелле не зашла, а положилась на мнение случайного коппера в коридоре. Если я сейчас обижусь и промолчу, это будет поражение. Значит, даже в малости, даже в непредсказуемых мелких ситуациях я смогу выжить без помощи команды. Им что, за ручку меня водить? Нет, я не была на шее и смогу понемногу научиться им доверять. Да и защищать себя от дурных шуток тоже смогу. Мне нужно только немного времени и ответы на вопросы. Уважаемые, аккуратно начала я, утащив печенье из тарелки молчащего Вита. Взяла бы у Диего, но этот монстр булку почти доел, а своей еды не принес. Если вы собираетесь работать со мной в доверительных отношениях и получать качественную профессиональную поддержку, очень рекомендую постараться заранее сообщать полезную для меня информацию. Тогда я не буду ошибаться и злиться, и начну хорошо работать. Гада, который меня обманул с душевыми, я найду как прищучить. Хотела добавить, что не прощу шутки про девственность, но посмотрела в их физиономии и поняла – Беззлобно шутить будут по-любому. В таких коллективах это часть атмосферы. — Хорошая девочка, то есть коппер, — ласково сказал Диего. — Не обидчивая, разумная, мы тебя услышали. Постараемся доходчиво объяснить некоторым тормознутым товарищам, что для девушек-выпускниц университета у нас тут немного непривычно. Командир хмыкнул и свистнул булку, которую тролль примостил на краешке моей тарелки. Понюхал сдобу, прикрыв глаза. Молоком пахнет. Вкусно. Ладно, еще вернемся к этому вопросу. А пока доедаем и двигаемся на задание. Помните двух вчерашних близнецов? Коллеги из архива пробили их по именам и внешности. Примечательные оказались оборотни. Не менее интересные, чем уникальный мистер Павлини, определивший некоторые глубинные особенности нашего менталиста. Так что сегодня объявляю день официальных знакомств с подозреваемыми. Пообщаемся ближе со всеми тремя. Начнем со стрип-клуба, где заправляет мистер нюх на девственниц. Повезло нам с Евой. Мы, наконец-то, продвинулись вперед. Вита, до этого молчаливый, вдруг вскинулся и засверкал глазами. Или тебе конкретно повезло? Тот, то ты решил свои правила нарушить и объявил ее своей. Это судьба. Один я из вас, честюля, и наконец-то мне хоть как-то это зачлось. Развел руками командир. И не сжигай меня взглядом, Вита. У Евы это получается лучше. А ты, мой друг, сохрани эту здоровую злость для дела. Хватит пылить. Лучше расскажи про след. Как ты думаешь, кто из троих наш объект? Леопард изучил мое красное лицо, хмыкнул и расслабился. Высветшие до желтизны радужки опять потемнели, приобретая мягкий шоколадный оттенок. Ладно, я все равно не верю, что у вас что-то было, а со следами все непросто. Оказалось, что в короне все следы затоптаны. Слишком много народа, все кучно топчутся, беда а не место для расследования. Сначала к трем подозреваемым бита не подпустила охрана, а затем, когда все начали расходиться, уход павлине подозрительно совпал с начавшимся скандалом. Попытка Вита отследить близнецов тоже завершилась провалом. Оба ушли через кухонный сектор, на выходе которого, по удивительному совпадению, рассыпали специи. Выяснить, кто из троих был нашей целью, преступникам, нападающих на полицейских менталистов, пока не удалось. Павлини оказался управляющим одного из самых популярных в городе стрип-клубов. Причем на его сценах время от времени устраивали весьма благопристойные танцевальные вечера и шоу-концерты. Оборотень, чья вторая и ипостась «Бабочка», удивительно успешно вел бизнес среди матерых хищников, а значит, обладал талантами и возможностями, о которых мы пока не догадывались. Я с трудом представляла, где и зачем может понадобиться способность чуять девственниц. Скорее всего, дело было не только в этом. А близнецы, дети вожака, крупнейшей стаи волков в городе, передвигаются только бодохраной. Как к ним подступиться, непонятно. Поэтому начнем с павлини. Диего поднялся. Форма одежды неформенная, но отрядные жетоны и оружие берем с собой. Проверим бабочку на хрупкость крыльев. Когда мы разошлись, чтобы переодеться, я все еще прокручивала в голове ситуацию. Получается у меня адаптироваться или нет? Вроде не нервничаю почти. Даже ухитрилась во время завтрака отцентроваться на хладнокровном Диего, зачерпнуть у него уверенность и говорить спокойно. Хотя в глаза ему так и не смогла посмотреть. Задумчиво натянула свое обычное платье. Других нарядов у меня нет. Коперский жетон положила в небольшую розовую сумочку, подаренную бабушкой на день рождения. Изучила себя в зеркало. Ничего, я все выдержу. Два месяца — не такой уж большой срок. Главное — придумать, как спрятать свой неровный дар. Диего же ничего не заметил, а я снова превратилась в обычного, первоуровневого эмпата. Если научусь скрывать свои прыжки, способности, может быть, и исчезнут со временем. Ведь я до сих пор никого не убила и не покалечила, только себя защищала. Я вышла из корпуса, переходя внутренний двор и с непривычной храбростью обдумывая положение кузнечика когда услышала «Вот она, офицер Заремба!» Моя соседка Мирабелла стояла рядом с рыжим главой кадровой службы, который помог мне устроиться на временную практику, и не знаю, что она ему успела наговорить, но мужчина был хмур и откровенно недовольно кривил губы. «Коппер неторока занята и спешит на задание!» Мою талию обвела крепкая рука. Старший Фавора умел появляться внезапно и, главное, вовремя. На нем опять красовалась легкомысленная тонкая рубашка, на манжетах сияли запонки из синих камней. «У меня к мисс Еве деловой и личный разговор», – процедил Заремба. «Наше общение на распределении он воспринял как-то неправильно и, похоже, горел желанием выяснить отношения. Все деловые вопросы через меня, а личные с моим менталистом тоже через меня» заявил Диего, развернул и потащил за талию к проходной, оставляя Мирабеллу и Зарембу позади. Представляю, что они думали, глядя нам вслед. — Слушай, давай поцелуемся, чтобы он больше к тебе не лез. А то все совещание расспрашивало тебе. Что да как? Голос командира звучал задумчиво. — Никак не могу разобраться, когда он всерьез говорит, а когда издевается. Он давно мог заявить на меня права но не делал этого, а играл, как кошка с мышью. — Так я подосланную, зачем со мной целоваться? — возразила я, отчаянно стараясь не краснеть. — Держи друзей близко, а врагов еще ближе, — говорит мудрая пословица. — Хочу в тебе разобраться. — Не надо во мне разбираться, — напряглась я. — Твой брат и мой настоящий парень, Алекс, он будет против. — Алекс, Алекс, переживет. Я у него все детство игрушки забирал, он привык, и мне подмигнули. Дескать, шутка.